Прятки Витя и Славик соседи Они всегда ходят друг другу в гости Вот раз Витя пришел в гости к Славику Славик ему говорит Давай играть в прятки Давай, согласился Витя Чур, я первый буду прятаться Ну ладно, а я буду водить, сказал Славик и пошел в коридор Витя побежал в комнату, залез под кровать и кричит «Готово!» Славик пришел, заглянул под кровать и сразу нашел его. Витя вылез из-под кровати и говорит, «Это неправильно. Я плохо спрятался. Если б я хорошо спрятался, ты не нашел бы меня. Я перепрячусь». «Ну, пожалуйста, перепрятывайся», — согласился Славик и снова пошел в коридор. Витя побежал во двор и стал искать, где бы спрятаться. Смотрит, Возле сарая собачья конура стоит, а в ней Бобик сидит. Он поскорее выгнал из конуры Бобика, а сам залез на его место и снова кричит «Готово!». Славик вышел во двор и стал искать Витю. Искал, искал, никак не может найти. А Витя надоело в конуре сидеть. Он и начал выглядывать из нее. Тут Славик увидел его и закричал «А, вот ты куда забрался, вылезай!». Витя вылез из конуры и говорит, «Это неправильно, это не ты нашел меня, я сам выглянул». «А зачем ты выглянул?» «Не надоело в конуре скрюченным сидеть. Если б я не был скрюченный, ты не нашел бы меня, я перепрячусь». «Нет, теперь уж моя очередь прятаться», — говорит Славик. «Ну, тогда я совсем не буду играть», — обиделся Витя. «Ладно, перепрятывайся, раз ты такой!» — согласился Хославик. Витя побежал в комнату, закрыл дверь, а сам забрался за вешалку и спрятался под пальто. Славик снова пошел его искать. Он открыл дверь, а Бобик шмыгнул в нее, подбежал прямо к вешалке и стал ласкаться к Вите. Витя рассердился и начал отталкивать Бобика ногой. Славик увидел и закричал. «А, вот ты где! За вешалкой вылезай!» Витя вылез и говорит. «Это неправильно! Ты меня не нашел! Это Бобик меня нашел! Я перепрячусь!» «Что же это такое?» — говорит Славик. «Ты все время прячешься, а я каждый раз должен искать!» «Вот найди меня еще раз, тогда ты будешь прятаться!» — сказал Витя. Славик снова зажмурил глаза, а Витя побежал на кухню, вытащил из посудного шкафчика всю посуду, сам залез в шкафчик и кричит «Готово!». Славик пошел на кухню, видит, из шкафчика вся посуда вытащена и сразу догадался, где Витя. Он потихоньку подкрался к шкафу, запер его на крючок а сам побежал во двор и стал играть с Бобиком в прятки. Спрячется, а Бобик его ищет. «Вот хорошо», — думает Славик, — «с Бобиком гораздо лучше играть, чем с Витей». А Витя сидел в шкафчике, сидел, ему и надоело. Он хотел вылезти, а дверца не открывается. Он испугался давай кричать «Славик! Славик!» Славик услышал и прибежал «Выпусти меня отсюда!» – закричал Витя «Дверца почему-то не открывается!» «А будешь меня искать, тогда выпущу!» «Зачем мне тебя искать, раз ты не нашел меня?» «Я ведь нашел!» «Это не ты меня нашел! Я сам закричал! Если б я не закричал, ты не нашел бы!» «Ну и сиди себе в шкафчике, а я пойду гулять», — говорит Славик. «Не имеешь права!» — закричал Витя. «Это не по-товарищески!» «А разве по-товарищески заставлять меня все время искать?» «По-товарищески!» «Ну тогда сиди в шкафу до самого вечера!» «Ладно, буду теперь тебя искать, только выпусти!» — стал просить Витя. Славик откинул крючок, Витя вылез из шкафа, увидел крючок и говорит. «Это ты нарочно запер меня!» Не буду за это тебя искать. И не надо, говорит Славик. Я лучше с Бобиком буду играть. Разве Бобик умеет искать? Ого! Еще даже лучше тебя. Ну, давай тогда вместе от Бобика прятаться. Витя и Славик пошли во двор и стали прятаться от Бобика. Бобик хорошо умел в прятки играть. Только глаза зажмуривать не умел.